Глава 50 Руби. Я не могла уснуть. При воспоминании о серебристом автомобиле сердце начинало выскакивать из груди. Неужели меня действительно преследовали? Или я просто запаниковала и нафантазировала бог весь что? Я вновь и вновь прокручивала в голове дорогу домой. Нет, за мной явно кто-то следил. Меня не покидало чувство, что это как-то связано с телефонными звонками. Может, кто-то из тех мужчин, как бы он меня узнал? На сайте не было моего фото. С другой стороны, я обнаружила сайт лишь через несколько дней после того, как начались звонки. Вдруг там были другие фотографии. А может, тот сайт не единственный? Перед сном я зажгла во всех комнатах свет, а под дверь спальни подставила стол. Если кто-то попытается войти, я услышу. Телефон я положила под подушку, а ночник оставила включенным. Наконец мое дыхание выровнялось, и я почувствовала себя в относительной безопасности. Я лежала и думала о том, что натворила. Потеряла Гарри. И хотя я и теперь ненавидела его, Мне его не хватало. Осталась без дома. Сама виновата, конечно, только от этого не легче. Кроме того, я знала, каковы бы ни были наши с Джошем намерения, мы не будем так близки, как раньше. В сентябре он уедет в университет, я тоже перееду, и вряд ли мы будем видеться. И мужа у меня нет. Развод — лишь вопрос времени. Я сама так решила, и все таки было не по себе. Муж своего рода якорь, который не дает оторваться от причала. У меня хватило глупости надеяться, что моим якорем станет Гарри. Проворочившись до рассвета, я написала Саре. «Извини, что беспокоит так рано. Мне надо с тобой поговорить. Позвони, когда сможешь». Не прошло и минуты, как зазвонил телефон. «Что случилось? С тобой все в порядке?» — сонно спросила Сара. Прошлым вечером меня кто-то преследовал. Судя по всему, новость ее взбодрила. Теперь в Сарином голосе не слышалось и следа усталости. «Что? После Макалу? «Да». Я целую вечность ждала такси, а его все не было. И я решила идти домой пешком. «Кошмар! Надо было тебе сразу поехать ко мне!» Это не так далеко. Меньше двух километров. Просто я намучилась из-за каблуков. А когда дошла до Вестон-Роуд... Ну, знаешь где дорога сужается? Никогда не обращала внимания, что там такая темень. У меня появилось странное чувство. Звучит глупо, но я уверена, что какой-то тип ездил вокруг квартала, разглядывая меня. Кто? Ты его рассмотрела? Нет. Потом машина остановилась, а я развернулась и убежала. «Думаю, тебе показалось», — сказала Сара. «Ты прилично выпила и могла что-нибудь перепутать». Я поняла, что зря затеяла этот разговор. «Я тоже психую, когда возвращаюсь поздно вечером одна», продолжала Сара с такой уверенностью. Точно ей приходилось делать это каждый день. Когда на улицах пусто становится жутковато. К тому же я недавно читала, что сейчас городские власти экономят электричество и выставляют фонари на низкую мощность. Вот ты разволновалась? «Ну, может», — задумалась я. «Вообще-то у меня крепкие нервы». «Ну да», — рассмеялась Сара. «А помнишь, как ты застряла в лифте? Ты просидела там не больше пяти минут, а чуть с ума не сошла от страха». «Это совсем другое», — нахмурилась я. «Я боялась, что лифт упадет в шахту». «Помню, как Гарри объяснял тебе, почему такого не может быть. Объяснял очень подробно и доходчиво», — захохотала Сара. «Я тоже не смогла сдержать улыбку». Я все равно ничего не поняла. Сказала, что все понятно, чтобы меня не приняли за полную идиотку. Сара завершила разговор, пообещав связаться со мной в ближайшее время. Не пора собираться. Сегодня утром я буду вести протокол совещания. — В Субботу? — вырвалось у меня. Она замялась. — Да, на совещании Совета директоров. Гарри всегда проводил совещания по субботам, чтобы никто не путался под ногами. Последовала неловкая пауза, и Сара продолжила. «Я теперь его личный ассистент. У нас произошли кое-какие перестановки. Прости, думала, что сказала тебе. Осторожно, ты прольешь сок!» Крикнула она в сторону кому-то из детей и вновь обратилась ко мне. «Пора идти. До связи». «Очень мило», — подумала я. «Почему она вчера ничего мне не сказала? Понятно, что ей хотелось отвлечься от работы» но как она могла скрыть, что заняла мое место? Принимая душ и одеваясь, я вспоминала дни, когда работала с Гарри, видела его через стеклянную перегородку из своего кабинета. Теперь за моим столом сидит Сара. Я сглотнула. Господи, вот дура. Мы с ним должны были просто остаться друзьями. Я бы сейчас поехала на работу, вела протокол совещания, болтала с Гарри, когда никого нет рядом обменивалась сообщениями, которые растворяются в воздухе к концу рабочего дня, если не забудешь закрыть окно. Я все испортила. То есть мы испортили. Запищал телефон, я опасливо посмотрела на экран. Уже боялась собственных гаджетов. Письмо о том, какие-то билеты. Ничего себе. Звездные войны в сопровождении симфонического оркестра в Альберт-Холле за день до Рождества. «Три билета?» «Привет, Робби. Надеюсь, у тебя все хорошо». Мне попалась на глаза реклама концерта и подумала тебе. «По-моему, это в твоем вкусе». Я решила, что билеты быстро раскопят и решил взять сразу. Если хочешь, пригласи Джоша и кого-то из друзей. а Я уехал на выходные в Шотландию к брату. Он передает привет. Люблю. Целую.